Регина Янтарная. Измена. Сделка с совестью. Автор, 2023 год. «Ты моя жена, и не можешь уйти просто так!» «Ты изменил мне! Стал чужим, что-то скрываешь!» Слезы жгут глаза. Держусь из последних сил. «Тебе не понравится, если я раскрою свою тайну!» Нависает надо мной, прожигая темным взглядом. «А ты попробуй! Вдруг я пойму!» «У меня есть сын!» Глухой голос мужа, словно выстрел, попадает прямо в сердце. Оно сжимается, бухает в груди, выламывая ребра. Становится нечем дышать. «Что ты сказал?» «Муж изменил мне. Разрушил наш брак и растоптал любовь. Теперь он хочет, чтобы я приняла его новые условия. Но я ухожу от него и уношу свою маленькую тайну под сердцем».